Техника точечного массажа Доказано, что при проведении точечного массажа выделяются эндогенные морфиноподобные пептиды, эндрофины, энкефалины, гормоны гипофиза и среднего мозга. В зависимости от техники воздействия на локальную точку Метод может быть возбуждающим или успокаивающим. Так при нарушениях мышечного тонуса, при повышении его, контрактурах центрального или периферического характера, спастические параличи, порезы, детские церебральные параличи, контрактуры мышц лица при осложненных невритах лицевого нерва, а также при болях особенно мышечного, суставного характера. Задачей терапии является расслабление, релаксация, успокоение, седативное воздействие. При этом применяется тормозной седативный метод. В течение 1-2 секунд находит необходимую точку. В течение 5-6 секунд, производя вращательные движения по часовой стрелке, углубляются, надавливая на эту точку, и постепенно наращивая усилия, фиксирует достигнутый уровень на 1-2 секунды. Производит противоположное движение, вывинчивая палец против часовой стрелки, уменьшает постепенно силу надавливания, выполняя вращение в течение 5-6 секунд. Затем, не отрывая пальцы от фиксируемой точки, Данный цикл движений повторяют в зависимости от рекомендации по терапии. При воздействии в течение одной минуты седативным способом производят 4 входа и выхода, каждый по 15 секунд. Если необходимо воздействовать 2 минуты, то производят 8 входов и выходов с каждым воздействием усилие надавливания на точку увеличивается в зависимости от предусмотренных ощущений у массируемого распирания аемение болезненность тепло и другое при явлениях пониженного тонуса атрофиях групп мышц не вритах отдельных важнейших стволов порезах Применяется стимулирующая, тонизирующая, возбуждающая техника точечного массажа. В течение 1-2 секунд находят точку, затем в течение 3-4 секунд проводит вращательные движения по часовой стрелке, ввинчивый палец с надавливанием на точку, а затем массирующий палец резко отрывают от точки – наподобие того, как птица бьет клювом. Данные движения повторяют 8-10 раз в одной точке, что составляет 40-60 секунд воздействия. Такое воздействие на точки проводят в определенной последовательности, целенаправленно, согласно рекомендации при соответствующем заболевании синдроме.